«Гнев Божий!» Он скрылся с наших глаз, но как, понять мы даже не успели. Гастон Леру, призрак оперы. Даже сквозь трубчатый дым было заметно, каким удовлетворением блестят глаза архиепископа Севильского. «Значит, Рим сдается», — сказал он. Куарт поставил чашечку на блюдце и промокнул губы салфеткой, вышитой руками монахинь. Его тихий смешок был похож на вздох. Все зависит от точки зрения, ваше Преосвященство. Монсеньор Корво выпустил еще один клуб дыма. Мы сидели друг против друга, разделенные низким столиком с двумя приборами на серебряном подносе. Такова была привычка архиепископа: приглашать своего первого утреннего посетителя, разделить с ним завтрак. На самом деле этот кофе с тостами, сливочным маслом и джемом из горьких апельсинов предназначался для декана собора. Однако неожиданное появление Куарта, пришедшего с прощальным визитом, внесло изменения в протокол. А архиепископ терпеть не мог. Остывшего кофе, Я же говорил вам, что это дело нелегко будет решить. Куарт откинулся на спинку кресла. Он с радостью лишил бы архиепископа удовольствия проводить его сарказмом и самодовольными улыбками, отдающими английским табаком. Но правила обязывали перед отъездом засвидетельствовать ему свое почтение. Что ж, этикет есть, этикет. «Позволю себе напомнить вашему преосвященству, что я прибыл сюда не для того, чтобы решать, что бы то ни было, а с целью проинформировать Рим о сложившейся здесь ситуации. Именно это я и собираюсь сделать». Монсеньор Корво был в восторге. «Так и не выяснив, кто такой вечерня, — закончил он». «Это верно». Кварт взглянул на часы. Но проблема заключается не только в том, кто такой Вечерня. Этот хакер просто анекдотичен, и личность его рано или поздно будет установлена. Что действительно важно, так это положение с отцом Фера и храмом Пресвятой Богородицы, слезами орошенной. К какому бы решению ни пришли время, мой доклад будет способствовать тому, чтобы оно было принято сознанием дела. Камень на перстня архиепископа вспыхнул желтым огнем, когда он резко поднял руку. Избавьте меня от ваших иезуитских витиеватостей, отец Куарт. На этом деле вы сломали себе зубы. Его взгляд выражал торжество, едва скрываемое завесой дыма. Вечерня посмеялся и над Римом, и над вами. Куарту не понравилась эта манера. Признавать наличие соринок только в чужом глазу. Это тоже одна из точек зрения, ваше преосвященство, согласился он, не скрывая, однако, своего презрения. Но, раз уж вы заговорили об этом, позволю себе напомнить, что ни Рим, ни я не стали бы вмешиваться, если бы ваше Преосвященство немного побеспокоились сами. И Церковь Пресвятой Богородицы слезами орошенной, и Отец Фэро. принадлежат к вашей епархии. И, как сказано в Евангелии, овцы разбредаются, когда пастух спит. Услышав это, монсеньор Корво чуть не подскочил в своем кресле. Тот факт, что эта цитата являлась апокрифической, никак не утешал его. Агент ИВД увидел, как он зло закусил мундштук трубки. «Послушайте, — Послушайте, Кварт, проговорил он жестко сквозь зубы. «Здесь единственная овца, которая бродит без привязи, — это вы. Не считайте меня дураком. Мне известно и о ваших визитах в Касса дель Постига, и обо всем остальном, о ваших прогулках и ужинах». И не переводя дыхания, словно внутри у него прорвало какую-то плотину, монсеньор Корва, чей талант проповедника высоко ценили в епархии, весьма доходчиво излил свою злость, полутораминутной речи, центральным тезисом которой было следующее. Посланник Института внешних дел дал себя запутать священнику Церкви Пресвятой Богородицы слезами орошенной и его личному Гринпису, состоящему из монахинь, аристократок и прихожанок, запутать до того, что он потерял ощущение перспективы и предал свою миссию в Севилье. К этому искушению приложила руку дочь герцогини Дель Нуэво Экстремо, которая, между прочим, это он выговорил особенно язвительно, является сеньорой Дагавира. Куарт выслушал эту обвинительную речь невозмутимо, но последний намек заставил его поморщиться. Я был бы крайне благодарен вашему преосвященству, если бы вы в случае, если вам есть что сказать по этому поводу, сделали это письменно. Да уж, непременно. Акелина Корва был явно доволен тем, что, наконец, ему удалось поддеть Куарта. Вашему ватиканскому начальству и нунцию, и выше. Я сделаю это письменно, по телефону, по факсу, под гитару и кастаньеты. Он вынул изо рта трубку и широко осклабился. Вы останетесь без вашей репутации, как я остался без своего секретаря. Больше говорить было не о чем. Куарт сложил салфетку, уронил ее на поднос и встал. Кали вашему преосвященству не угодно ничего более? Ничего более. Во взгляде архиепископа была откровенная издевка. Сын мой. Он продолжал сидеть, рассматривая свою руку, как будто колеблясь. Не довести ли дело до конца, заставив Куарта приложиться к пасторскому перстню. но в этот момент зазвонил телефон, и архиепископ ограничился тем, что жестом отпустил его, поднимаясь, чтобы подойти к столу. Куарт застегнул пиджак и вышел в коридор. Его шаги гулко прозвучали под венецианской росписью галереи Прилатов, потом по мрамору главной лестницы. В окнах он видел Хиральду за внутренним двором, где в свое время находилась тюрьма де ла в которую севильские архиепископы заключали строптивых священников, и подумал, что пару веков назад у отца Ферра, да и, пожалуй, у него самого было бы немало шансов обмениваться впечатлениями там, внизу, пока монсеньор Корва по обычным каналам, а значит, чрезвычайно медленно, доводил до сведения Рима свою собственную версию событий. Куарт размышлял о преимуществах телефона, и прочих современных технических средств, когда уже в самом низу лестницы вдруг услышал свое имя. Остановившись, он взглянул вверх. На балюстраде, нетерпеливо жестикулируя, стоял сам архиепископ, уже не похожий на человека, только что вернувшего старый долг. «Поднимайтесь сюда, отец Куарт, нам надо поговорить». Куарт, заинтригованный, начал подниматься по лестнице и уже издали заметил, что архиепископ очень бледен. Трубку он держал в руке и рассеянно постукивал по ней пальцами другой. Пепел и тлеющий табак сыпались на черно-розовый мрамор пола, но он, казалось, не замечал этого. «Вам нельзя уезжать», — сказал он, когда Куарт приблизился. — В церкви, произошло еще одно несчастье. Куарт протиснулся между бетономешалкой шалкой и двумя полицейскими машинами. В церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, было полно полицейских в форме и в штатском. Он насчитал не меньше дюжины, один на страже у дверей, другие внутри, кто фотографировал, кто искал отпечатки пальцев, кто осматривал пол, скамьи и леса. Производимый ими шум и негромкие голоса отдавались под сводами. Грис Марсала сидела на ступенях главного алтаря, одна. Куарт направился к ней по центральному проходу, и когда он находился на полпути, навстречу ему вышел семён Наваха. Волосы старшего следователя были, как всегда, собраны в Тариадорскую косичку, над пышными усами поблескивали круглые очки. Рубашка на сей раз была ярко-красная, как у Гарибальди в бою. С плеча свисала мавританская кожаная сумка, внутри которой, как предположил священник, покоился магнум 357-й.